глава 15 постоял и двор среди леса когда они вошли в лес было светло середина утра но чем дальше тем больше темнело словно неудержимо наступала ночь в лес вошло человек 10 заклинателей они были готовы продолжать соревнования Команда девушек находилась у выхода из пещеры. Ближе к сумеркам их осталось пятеро, остальные потерялись где-то по дороге. К Троице из Юйлана прибились двое из одного клана, парень и девушка. Обоим на вид было лет 16-17. Они в основном молчали, поэтому особенного внимания на них не обращали. Трое друзей тоже не произносили ни слова. Лес был пуст. На земле лежал снежок. Верхушки деревьев терялись в небе. Ни ветерка, ни птичьего щебета, ни мелкого зверья. Даже ветка нигде не хрустнет. Впрочем, лес не был настоящим, так что это и не должно было пугать. Но чем сильнее темнело, тем больше всем становилось не по себе. Девушка, увязавшаяся за ними, первая указала на опасность. Вскрикнула и тут же зажала себе рот. Фаханг и Сяутон бросились на землю и попытались слиться с ней. Линху и другой парень метнулись за деревья. Девушка заметалась, Присела на корточки, притворилась пнем. Далеко впереди стояло что-то. Настолько далеко, что в сумерках могло и не разглядеть заклинателей. Оно повернуло голову на звук, но вскоре отвернулось. Описать его было сложно. Оно стояло на двух массивных ногах, похожих на оленьи выгибавшихся коленями назад. Фигура была темно серой очертаниями напоминала человеческую, но ростом почти доставала до макушек деревьев. Существо также не издавало ни звука и не двигалось. Но едва его заметили заклинатели, оно выпрямилось, став еще выше, и начало двигаться. Его шаги были громкими игулками, Оно задевало ветки, но ни одно дерево на его пути не упало. «Пусть пройдет?» — шепотом спросила Сяутун, все еще лежа в листьях. «Это может быть испытание», — возразил Фаханг. «И если мы будем от него бегать, то так тут и застрянем, пока его не пройдет кто-нибудь вместо нас». Линху прикинул, принял сторону Фаханга и скомандовал За мной. Они передвигались, осторожно прячась за деревьями и кустами. Линху звал только Троицу из Юлана, решив, что у остальных заклинателей свои команды и свои головы на плечах, но те снова увязали следом. Линху даже подумал, что, возможно, их команда внушала более молодым заклинателям уверенность, что они знают, что делают. Но это было, конечно, не так. Они вполне могли проиграть и упустить время, гоняясь за непонятным существом. Но и оно было тут явно не просто так. Сильно стемнело, но фигура... Все еще выделялось на общем фоне леса, словно призрак. Заклинатели следовали за ним бесшумно и на приличном расстоянии, стараясь держаться за линху, который не выпускал его из виду. Вскоре появился еще один звук, кроме шагов существа. Сначала неразборчивый, потом показалось, что это были крики где-то далеко. Там же вдалеке виднелся огонек, похожий на костер. Существо шло туда. Может быть это проводник, чтобы мы точно его увидели, подумал Линху. Всё это время существо ни разу не замешкалось и не обернулось. Оно двигалось медленно и размеренно без спешки. Впрочем, будь таким же огромным, жутким монстром на своей территории, он бы тоже никого не боялся. По мере приближения к становились все громче. Теперь стало понятно, что у костра кто-то веселился и пел. И явно не один. За все это время им так никто и не встретился. Но в какой-то момент они выбрались на широкую дорогу. Казалось, здесь часто ездят на лошадях и повозках, но сейчас она была пуста. И только яркий фонарь, который по мере приближения превращался в двухэтажный увеселительный дом, был единственным источником жизни. Существо дошло до дома, остановилось напротив двери. Она доставала ему до пояса, поэтому было непонятно, как оно собирается входить. Заклинатели притаились в ожидании продолжения. У всех было ощущение, что их сюда пригласили просто показать театральные представления. Их участие пока что не требовалось, и они не вмешивались. Дверь распахнулась, и ноги существа оказались стерты ярким светом изнутри. Излишне ярким, словно внутри заперли солнце. После ног постепенно растворилось и само существо, будто сгорело. Из увеселительного дома вышел круглый торговец, который казался слишком легким для своей комплекции. Поклонился дому, закрыл дверь и, напевая, отправился дальше. В доме все еще галдели, но больше не происходило ничего. Заклинатели немного подождали и, не сговариваясь, сбились в кучку. В лесу с наступлением темноты начинало холодать. Конечно, одеты они были тепло, не умерли бы, но у огня было бы лучше. «Это же было в каждой второй сказке, что мне в детстве читали», — возмутилась Сяотун. «Дом посреди леса. Постоял и двор посреди леса. Там, где никто не ходит. Путник заходил туда, и на утро только его кости на дороге, а дома нет». «Страшные сказки тебе читали», — прошептал Фаханг. «В моих путник просыпался с похмелья». Но на снегу посреди леса. Это в любом случае подозрительно, возразила девушка. Линху подумал, что поздно спрашивать, кого как зовут, тем более, что сами они представляться не собирались и все еще носили маски. В обычной жизни возможно, но мы на испытании, возразил он. Даже если нас попытаются там сожрать, Значит, это и есть наше испытание. «Или оно в том, чтобы не вести себя как дураки и не лезть в ловушку», — возразил парень. Помолчали, обдумывая. «Если честно, я с ним согласна», — вздохнула Сяутун. Линхут тут же спросил, «Не пойдешь?» Сяутун прикрыла глаза и вздохнула. Как я вас одних брошу? Это и было решением. Линху поднялся и уже, не скрываясь, направился к дому. За ним Сяотун и Фаханг. Чужие заклинатели остались на месте и вскоре пропали из виду, поглубже спрятавшись в кустах. Линху и Сяотун уже стояли в пятне света, ожидая, когда их догонит фаханг. Девушка нервничала, Линху тоже, но старался не подавать вида. Он попытался постучать в дверь, и не смог, потому что она пропала совсем. Их окатило ярким светом, какого не бывает от свечей. Словно весь зал был охвачен пламенем но жара не ощущалась, только тепло. А затем они оказались в совершенно другом месте. Свет пропал, вместо него полутемное сырое помещение с паутиной по потолку. Тут были тесно расставлены столы, а за ними сидели явные демоны. Они походили на людей, но у всех имелись какие-то изъяны. Слишком широкий рот, большие ноги или голова, заросшим хом нос, гнездо с птицами вместо волос. Пахло, как в хлеву. Демоны что-то праздновали. У каждого на столе стояло несколько тарелок с потрохами, кровью, птичьими головами и сердцами. Не самое противное, чем приходилось иногда питаться заклинателем. На людей демоны внимания не обращали. Сеутун осторожно подергала дверь, пытаясь ее открыть, но ту словно заклинила. Да ладно, будто демонов не видели. Фаханг бесстрашно и с улыбкой вышел вперед, поклонился и довольно громко произнес Мое имя Фаханг, ученик школы Джоу. «Я прибыл сюда для испытания». Демоны, нехотя отвлеклись от еды, уставились на него. Тот, что сидел в центре и имел куриную голову на человеческом теле, а в руке держал жареную куриную ногу, спросил хитро. «Испытание? Что же ты умеешь?» «О, я умею много всего. Если вы позволите, я продемонстрирую», — с улыбкой продолжал Фаханг, поклонившись. «Конечно. На нашем празднике достаточно еды, но вот и развлечений не хватает. Начинайте». Линху и Сяутун отошли подальше, оперлись о стену. Фаханг даже не обернулся проверить. Доверял им и знал, что они поймут. Он поставил левую руку ладонью вниз на уровне груди, а правую ладонью вверх на уровне живота, напрягся и руками закрутил пламя. Оно было желто-зеленое, непривычного цвета. Это пока было единственное отличие от того, что могли многие другие заклинатели огненной стихии. Поэтому все выжидательно смотрели. Фаханг резко опустил руки, шар завис в воздухе. Послышались неуверенные хлопки, пока еще скучающие. Фаханг выглядел так, словно до этого держал тяжелый груз, а теперь, наконец, смог поставить его на пол. Он вытер испарину на лбу, выдохнул, и шарик поплыл по воздуху. Он покачивался, вызывал в зрителях отрыбь, но пока еще не страх. Фаханг снова улыбнулся и повторил те же действия. Вокруг него летало уже три зелено жёлтых шара. Они выглядели так, словно вот-вот раскроются. И существа, перестав есть, даже потянулись ближе, чтобы не упустить этот момент. Фаханг на всякий случай впервые обернулся проверить, где находятся его друзья. И шары, которые только что плавали по воздуху, как фонарики по воде, вдруг набрали скорость и бросились вперед, разгоняя публику. Существа кинулись в рассыпную, сбивая столы, еду и друг друга. Выбили окна и полезли наружу. Было смешно наблюдать за теми, кого сбили с ног, кто запоздал и последним покидал дом. Шары, как верные псы, не спеша вернулись к фахангу. Он погасил их так же, как и зажигал, сжал ладонями. Когда в помещении стало темнее, они вдруг обнаружили, что сбежали не все. Перед ними в поклоне стояло очень тонкое и высокое существо с длинной мордочкой, похожей на лисью. «Он ждет вас», — произнесло существо. «Спасибо, что выгнали гостей. Они пировали тут уже долгое время и не собирались уходить. Он хотел бы...» Поблагодарить вас. Кто? спросил Фаханг, вытирая со лба под краем плаща. Хозяин. Фаханг обернулся. Его друзья были все еще тут, у двери. Нас всех? По одному, пояснило существо с длинной мордой, повернувшись боком. На нем было простое дешевое ханьфу, а голос — женским. Гости, уходя, сбили и свечи. В комнате стало темно. Пришлось каждому зажечь огонь на ладони, чтобы не споткнуться о мусор. Их проводили по лестнице наверх, а в темном зале появились другие тени и начали потихоньку прибираться. Обычно в таких заведениях наверху располагалось несколько небольших спален. Но в этом доме наверху оказалась одна большая общая комната с дверями прямо посередине. На втором этаже тоже было темно. Ни одной свечи, кроме огоньков, на руках заклинателей. «Пусть сначала пройдет младший», — поклонилось существо. Заклинатели переглянулись. Самым младшим в их компании был Линху, но в темноте, в масках, откуда существо могло знать? Или, может, это был просто такой порядок от младшего к старшему? Кричи, если что, посоветовалася Аутун немного насмешливо, чтобы снять напряжение. Фаханг тоже попытался улыбнуться, но выглядел обеспокоенным. Линху только кивнул, подошел к двери, створки сами собой разъехались в стороны с тихим шельстом. Внутри было темно и кажется пусто, но Линху все равно вошел. Двери закрылись. Почти всю просторную комнату занимало то самое существо, которое и привело их сюда. Благодаря огню в руках, Линху увидел чайный набор перед ним. Само оно сидело в позе лотоса, наклонившись к вошедшему. "Я испытание", произнесло оно вполне человеческим голосом. «А это что было?» — спросил линху фамильярно, махнув себе за спину. «Гости не уходили», — ответило существо и, протянув огромную руку, пальцем потушило огонь на ладони линху. Его кожа была бугристой и холодной. Заклинателю стало не по себе от этого прикосновения, но намек он понял. Глаза привыкли к темноте. Существо неловко налило себе чаю, но гостю не предложило. «Это просто», — произнесло она. «Я думаю, все вокруг и так знают о твоей главной тайне». «А в чем испытание?» «Испытание для всех». Бывают заклинатели, которые о своей тайне не знают и сами. Бывают те, кого тяготит, что о ней узнает даже тот, кого они видят в первый и последний раз в жизни. Тебе все равно. Что бывает с остальными? Ничего, они идут дальше, но уже с осознанием этого. Но я должен сказать это вслух, и ты не сможешь меня заговорить. Я просто хочу убедиться, что с моими друзьями все будет в порядке». «Это хорошие люди», — продолжало существо. Оно налило чаю во вторую чашку и протянуло ее линху. Тот отказался. С ними ведь и связана твоя тайна. Если бы не они, если бы они не встретились на твоем пути, и ты остался бы один, вряд ли ты был бы хорошим человеком. Не так ли, Тен Ю? Ты же видел в Бейджене что-то сродни тебе. Не тогда, позже. Ты тоже захотел бы отомстить семье. Решил бы, что раз мир был несправедлив, то и тебе самому нечего с ним церемониться. Вполне возможно, ты приветствовал бы беды и лишения, которые может принести в этот мир возрождение твоего друга». Линху не понял. Точнее, о том, что он плохой, понял, но он это и так знал. А вот последнее не очень понимал. Темнота в комнате снова стала почти непроницаемой, но фигура была все еще видна. Было видно, как она протянула палец, прикрыла глаза Линху. Без агрессии, даже мягко. И он поднял руки, чтобы так же аккуратно это прикосновение убрать. Но на глазах уже ничего не было. Да и он оказался не в комнате, а снаружи, под зарослями Ив, рядом со скалой. Лил дождь, но было достаточно тепло, и под деревьями почти сухо. линху осмотрелся, не нашел врагов и успокоился. Видимо, он прошел. Видимо, не у всех есть тайны, которые люди спокойно в себе принимают. В очередной раз просто повезло. А потом, некоторое время спустя, уже успокоившись и приготовившись ждать, он понял, о чем говорило существо. И одновременно, что именно он скажет Фахангу. И Линху пришел в ужас, такой сильный, что волосы на затылке зашевелились. Он заметался вдоль скал, выбегал под дождь, пытался пробить скалу и даже сделал в ней несколько сквозных вмятин, но за ними ничего не было. Портал был односторонним. Ведь Линху знал суть испытания и мог помочь своим подготовиться. Но сейчас вопрос был даже не в этом. Они вообще не должны были сюда приходить. Ни одно оружие не стоило того, через что должен был пройти фаханг. Спустя некоторое время появилась Сяотун. Линху успел заметить, что у девушки покраснели глаза. Как мог бесстрастно? он спросил. Ты что, плакала? Нет, схлипнула Сяотун. И Линху решил, что не будет допытываться. Мало ли какие у нее секреты. В конце концов, у них были проблемы посерьезнее. А теперь представь, что он скажет Фахангу. вся утон словно молния ударила. Она даже покачнулась, упала рядом с линху на колени и принялась ворошить опавшую листву и пожухлую траву в поисках прохода оба искали с одинаковым рвением. Они готовы были выбыть из соревнований, лишь бы им только позволили забрать Фаханга оттуда, чтобы он ничего не узнал. Они потеряли счет времени, а затем усталый голос Фаханга произнес «Ищите там что-то». Сяутун села на колени с грустью, глядя на него. Ленхо встал, выставил перед собой руки, но потерялся, не зная, что делать. Фаханг выглядел огорченным. Смерил их взглядом обиженного ребенка, которого коварно обманули взрослые, и продолжил. «Вы знали?» «Нет», — поспешила Сяутун, — И Линху негромко шепнул ей. «Он же еще не сказал, что». Отпираться дальше было бессмысленно. «Да», — исправилась Сяутун. Фаханг поджал губы и отвернулся. Кажется, он тоже готов был расплакаться. «А мне когда сказать хотели?» «Никогда». Честно ответил Линху. Мы узнали в одно время от учителя. Он сказал нам, мы сами должны для себя решить, готовы ли оставаться рядом с тобой. Да почему вы мне не сказали ничего, сорвался фаханг. Сяутун опустила глаза в землю и все еще стоя на коленях, неловко произнесла. Мы хотели, чтобы ты... Жил нормально. Без этого, не считая дни до этого момента, мы боялись, что ты попросишь тебя убить или попытаешься пожертвовать собой. Линху помог ей подняться. Фаханг немного успокоился, но все еще обиженно произнес Это нечестно. Мы же друзья. Мы же даже больше, чем друзья. Мы столько прошли вместе. И мы были бы с тобой до конца. Все еще смущенно пообещала Сяотун. Слушай, заговорил Линху, двинувшись к нему. Фаханг чуть отшатнулся, и Линху остановился. Нам тоже было сложно. И нам не хотелось терять тебя. А мы боялись, что ты... «Сам решишь. Мы спрашивали, есть ли выход. Можно ли как-то это остановить? Мы думали, что тебе и не придется говорить. И мы, Сяутун, думали, что мир большой и полон удивительных вещей. Возможно, и для тебя найдется спасение». Фаханг открыл рот, но не смог заговорить. А когда собрался силами, звук вышел глухой. «Вы с ума сошли! Я не просто до тридцати не доживу. Он возродится до того, как мне тридцать исполнится. Вы не только собой рисковали. Вы всеми рисковали. Теперь ты знаешь». Внезапно приободрилась Сяутун и перешла в наступление. Стало легче. Что делать, думаешь? Паханг растерялся, отвернулся. Сяотун и Линху для себя отметили, что их друг, по крайней мере, не вытащил меч и не попытался зарезаться. Я не знаю. Мы найдем выход, пообещал Линху, и наконец подошел. Паханг больше не шарахался, только глянул на них из-под лобья и позволил себя обнять. Показалось, что ему от этого стало легче.